Третий сад, который очень велик, протянулся от огороженного участка с лотосовым прудом до самого подножия лесистых холмов, служащих северной и северо-восточной границей этого старинного квартала самураев. Прежде всего, это широкое ровное пространство было занято бамбуковой рощей, но сегодня это немногим более, чем заросшая травой и дикими цветами пустошь. В северо-восточном углу находится великолепный колодец, ледяная вода из которого подается в дом по совершенно гениальному маленькому водопроводу из бамбуковых труб. а в северо-западной конечности, скрытой за высоким бурьяном, стоит очень маленькое каменное святилище Инари, с двумя маленькими, под стать ему, каменными лисами, сидящими перед ним. Святилище и фигуру и и и густо покрыты пятнами темно-зелёного мха. Но на восточной стороне дома маленький квадратный клочок земли, находящийся на этом большом участке сада, по-прежнему обрабатывается. Он целиком занят посадками хризантем, защищенных от прорывных дождей и палящего солнца, наклонными рамами из легкого дерева, обклеенными листами белой бумаги, наподобие седзи, и установленными в виде навесов на тонких бамбуковых шестах. Я позволю себе ничего более не прибавлять к тому, что уже было написано об этих чудесных произведениях японского цветоводства в том, что касается их самих. Но существует небольшое предание, связанное с хризантемами, которое я осмелюсь здесь пересказать. В Японии есть место, где выращивание хризантем считается приносящим несчастье по причинам, которые далее будут изложены. Место это. Красивый маленький городок Химедзи, в провинции Харима. В Химедди находятся руины огромного замка с тридцатью башнями. Когда-то там жил дайме с доходом 156 тысяч кукурисов в год. Так вот, в доме одного из главных вассалов этого дайме была служанка из хорошей семьи по имени Окику. А имя Кику означает «цветок хризантемы». Ее заботам было доверено много драгоценных вещей, и среди прочих 10 дорогих золотых блюд. Одно из них неожиданно пропало, и найти его так и не удалось. А эта девушка, будучи в ответе за него и не зная, как иначе доказать свою невиновность, утопилась в колодце. Но после этого всегда можно было слышать, как ее призрак, возвращаясь еженочно, медленно, с почем пересчитывает блюдо: Итимай, -мой! Сити мой, май, май гомой, хатимой, мой, рокумой, кумой! Затем раздавался крик отчаяния и громкий приступ рыданий. И вновь слышался голос девушки, горестно пересчитывающей блюдо: Одно, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. ее дух переселился в необычное маленькое насекомое, голова которого отчасти напоминает голову призрака с длинными растрепанными волосами, и она называется Окику что значит «муха Окику», и, как говорят, нигде кроме Химедди не встречается. Об этой Окику была написано знаменитая пьеса, которая до сих пор идет во всех известных театрах под названием «Банси Окику на Сараясике», то есть поместье блюда Окику из Бансио. Некоторые заявляют, что Бансио – это лишь искаженное название одного из старинных кварталов Токио – Это, где, должно быть, и случилась вся эта история. Но люди Хэмэдзи говорят, что в той части города, что сейчас называется Гокэн-Ясики, как раз и находилось то самое старинное поместье. Но что действительно правда, так это то, что выращивание хризантем в той части Хэмэдзи, что называется Гокэн-Ясики, считается делом, сулящим несчастье, поскольку имя Окику – Означает хризантема. Поэтому, как мне сказали, там никто никогда не выращивает хризантемы. А сейчас поговорим об Удзё, или созданиях, наделенных желаниями, которые населяют эти сады. Имеется четыре вида лягушек: три, что обитают в самом пруду, и один, что живет на деревьях. Древесная лягушка очень милое маленькое существо изумительного зеленого цвета. Она издает пронзительный крик почти такой же высоты, что у Сэми. И она называется Амагаеро или Дождевая лягушка, поскольку ее кваконь Как и ее сородичи в других странах служат предвестником дождя. Прудовые лягушки называются Баба Гайро, и Тона-Сан Из них названная первая разновидность самая большая и самая безобразная, ее цвет очень неприятен, а ее полное название Баба -Гаэру это лишь краткая пристойная форма, столь же оскорбительно, сколь отвратительно ее окраска. Синагаеру или полосатая лягушка едва ли может назваться симпатичной, кроме как в сравнении с ранее упомянутым созданием. Но то на Сангаэру, нареченное так в честь знаменитого дайме, оставившего после себя память об истинном великолепии, действительно красиво. Ее окраска – изумительного бронзового цвета с бордовым отливом. Помимо этих разновидностей лягушек, в саду живёт огромное неуклюжее пучеглазое создание, которое, хотя его и называют здесь Хикигаэру, так и, полагаю, на самом деле жаба. Хикигаэру – это термин, обычно используемый в отношении лягушки БК. Это создание заявляется о дом почти ежедневно, чтобы его накормили. и, похоже, не боится даже незнакомцев. Мои люди считают его гостем, приносящим удачу. И ему приписывается способность затягивать свой рот всех комаров в комнате. Просто сделал глубокий вдох. Но как бы его ни почитали садовники и прочие, существует легенда о жабе-демоне древних времен, которая при таком вдохе затягивала свой рот не насекомых, а людей. В пруду обитает также множество маленьких рыбок и море, или тритонов, с как красными брюшками, и великое множество мелких жуков-водомерок, называемых маймаймуси. которые проводят в своё время, кружась по водной поверхности так быстро, что почти невозможно разглядеть их форму. Человека, который бесцельно мечется повсюду под влиянием какого-то нервного возбуждения, также сравнивают с Маймуси. -Май также имеются какие-то красивые улитки с жёлтыми полосками на их раковинах. У японских детей есть песенка заклинания, которая, как полагают, способна составить улитку высунуть свои рожки. «Улитка, улитка, высунь свои рожки совсем немножко. Дождливая ветвина, поэтому высунь свои рожки совсем немножко». Площадок для у детей из более высоких сословий всегда был семейный сад, а у детей беддяков храмовый двор, и именно в саду малыши впервые узнают что-то из удивительной жизни растений, а также знакомятся с чудесами мира насекомых. И там же они впервые учатся прелестным легендам и песням о птицах и цветах, которые составляют такую очаровательную часть японского фольклора. Поскольку домашнее обучение ребенка в основном возлагается на его мать, уроки-доборты к животным внушаются ему с самых ранних лет, и их результаты сильно сказываются на всей его последующей жизни. Несомненно, японские дети не полностью свободны от той подсознательной склонности к жестокости, что характерно для детей всех стран как пережиток первобытных инстинктов. Но в этом отношении огромное нравственное различие между полами сильно заметно с самых ранних лет. Нежность женской души проявляется даже в ребенке. Маленькие японки, играющие с насекомыми и мелкими животными, редко причиняют им вред и, как правило, отпускают на волю, после того, как довольно играется с ними. Маленькие мальчики. далеко не столь добры, оказавшись не поле зрения родителей или опекунов. Но когда его застают за каким-то жестоким занятием, ребенка принуждают почувствовать стыд за свой поступок, и он слышит буддийское предостережение. твое перерождение будет несчастным, если ты творишь жестокие дела!» Где-то среди камней в живет маленькая черепашка, вероятно, оставленная в саду прежними арендаторами этого дома. Она очень мила, но ухитряется оставаться невидимой неделями к ряду. В народной мифологии черепаха является слугой божества Кампира – буддийское божество, но в последнее время в синто отождествляется с богом Катахира. И если набожный рыбак обнаруживает в своих сетях черепаху, он пишет у нее на спине иероглифы, означающие «слуга божества Кампира», а затем дает ей добрый глоток саке и отпускает на волю. Считается, что черепаха очень любит саке. Некоторые говорят, что сухопутная черепаха или каменная черепаха – это слуга божества Кампира, а морская черепаха – это слуга подводной империи дракона. Говорят, что морская черепаха обладает чудесной силой создать одним своим выдохом облако, туман или великолепный дворец, она служит одним из персонажей красивой старинной народной сказки о брасе Матара. Все черепахи, как считается, живут тысячу лет, в силу чего одним из самых распространенных символов долголетия в японском искусстве служит черепаха. Но черепаха в изображении местных живописцев и художников-металлистов чаще всего имеет весьма странный хвост или скорее множество маленьких хвостиков. которые тянутся за ней по подобной нижней кромке соломенного плаща Мина, всего чего ее называют Миногамы. Следует сказать, что некоторые из черепах, содержащихся в священных водоемах буддийских храмов, достигают весьма и весьма почтенного возраста, и некоторые водные растения прикрепляются к панциру этих созданий и тянутся за ними, когда черепахи идут. Миф о Миногаме, как предполагается, получил свое происхождение из древних художественных попыток изобразить, как выглядят такие черепахи с водорослями, приопившимися к их панцирям. В самом начале лета лягушки, на удивление, многочисленны. И с наступлением сумерек задают такие концерты, что и пером описать невозможно. Но с каждой проходящей неделей их ночные буйства становятся все тише, а их число убывает под натиском множества врагов. Большое семейство змей, некоторые длиной полных три фунта, время от времени совершают обеги на эту колонию. Их жертвы часто идают жалобные крики, которые находят живой отклик, когда только это возможно у кого-нибудь из домочадцев, и много лягушек было спасено моей юной служанкой. которая лёгкими ударами бабуковой трости заставляет змею отпустить свою добычу. Эти змеи прекрасные полцы. Они вполне вольготно чувствуют себя в этом саду, но они появляются только в жаркие дни. Никому из моих людей и в голову не придёт поранить или убить одну из них. Более того, в Эдзума говорят, что убить змею – к несчастью. «Если вы убьёте змею, которая ничем вам не угрожала», уверил меня один крестьянин, «вы потом найдёте её голову в комыбицу, когда снимете крышку». Камебицу – коров, в котором хранится варёный рис. но змей пожирают сравнительно мало лягушек. Дерзкие коршуны и вороны – вот самые неумолимые их уничтожители. Есть также очень милая ласка, живущая под с сараем, и ничуть не стесняющаяся выхватить рыбу или лягушку из пруда даже на глазах у самого хозяина усадьбы. Есть также кот, который браконьерствует в моих заказниках, худой и вечно голодный вородяга и виртуозный варюга, которого я неоднократно, но каждый раз безуспешно пытался отучить от бродяжничества. Отчасти всего аморального характера этого кота, отчасти от того, что ему случилось иметь длинный хвост, за ним закрепилась скверная репутация. И по всеобщему убеждению, он некомата, или кот-демон. Верно, что вытзума некоторые котята рождаются с длинным хвостом, но вырасти длиннохвостыми им дозволяется крайне редко, ибо естественная склонность котов обращаться в бесов, а стремление к такой метаморфозе может быть пресечено лишь усекновением их хвостов, пока они еще котята. Коты – это чародеи. с хвостами или без хвостов, и обладают магической силой пускать мертвецов в пляс. Коты неблагодарны. «Корми собаку три дня, и она будет помнить твою доброту три года. Корми кота три года, и он забудет твою доброту через три дня», — гласит японская пословица. Коты вредоносны. Они раздирают сыновки древят сёдзи, а также точат свои когти, а стойки токаномы. Коты были прокляты. Только кот и ядовитая змея не опакивали смерть Будды, и им никогда не узнать как у Кокураку. Всего всех этих причин, а также иных, слишком многочисленных, чтобы их здесь излагать, коты не пользуются большой любовью Выдзума и вынуждены проводить большую часть своей жизни на свежем воздухе. Не менее 11 видов бабочек побывали в окрестностях лотосового пруда за последние дни. Самый распространенный вид – снежно-белая бабочка. Считается, что больше всего её привлекает на, или рапсовое растение. И когда маленькие девочки видят ее, они поют такую песенку. «Бабочка, бабочка, садитесь на листок на». Ну если не любишь из истокна, садись на мою руку. Да самые интересные насекомые – это, несомненно, семи – цикады. Эти японские древесные сверчки – намного более выдающиеся исполнители, чем даже удивительные цикады тропиков. И они менее утомительны, ибо почти до каждого месяца на протяжении всего теплого времени года имеется свой, отличный от остальных видов семи, со своим совершенно отличным от остальных репертуаром. Имеется, как я полагаю, семь видов, но я познакомился только с четырьмя. В моих деревьях можно услышать нацудземи или летнего сэми. Он издает звук, подобный японскому слогу ди, начинающийся с как при одышке, и медленно нарастающий до пронзительного свиста на самой высокой ноте, похожего на паровозный свисток, а затем вновь затихающий до нового осматического хрипа. Это ди, настолько оглушающее, что когда два или ты нацудземи подбираются близко к окну, я вынужден бывает их прогнать. К счастью, на смену нацудземи вскоре приходит минминдземи. многим более отонченный музыкант, чье название происходит от издаваемой им чудесной ноты. Говорят, что он поет как буддийский жец, декламирующий кё. И в самом деле, услышав его впервые, с трудом верится, что слышишь всего лишь цикаду. После Мин, -мин -дзэми, в начале осени наступает черед красивого зеленого Сэми – Хигураси, который издает удивительно чистый звук, подобный частому звону маленького колокольчика. кана кана кана кана кана, -кана Но самый изумительный посетитель из всех приходит еще позднее. Это Цуку-Цуку-Боси. Боси означает шляпа, цукеру надевать. Но эта этибология более чем сомнительная. Я полагаю, что этому созданию нет равного во всем мире цикат. Его музыка совершенно неотличима от пения птицы. Его название, как и название мин мин аноматопоэтическое. На выдуме звучание его песни передается так. Цуку-Цуку-Уису. Некоторые говорят «тёка-тёка-Уису», при этом конечный звук «у» не произносится. Цуку-Цуку-Уису. «Цуку-цуку-уису! Уиосу! Уиосу! Уиосу! Уиосу! Уиосу!» Однако Сэми – не единственные музыканты в саду. И еще два замечательных создания образуют их оркестр. Первое – это красивый ярко-зелёный кузнечик, известный японцам под любопытным именем Хотокино Ума, что значит «конь мертвеца». По форме головы этого насекомого и в самом деле напоминает некоторое сходство с конской головой. Отсюда и это игровое выражение. Это удивительно дружелюбное создание. позволяющие взять себя в руки без какого-либо сопротивления, и, как правило, вполне вольготно чувствующие себя в доме, куда оно часто заходит без всяких церемоний. Она издаёт очень тонкий звук, который японцы записывают в виде повторения слогов дзюнта, да и самого кузнечика иногда так и называют – дзюнта. Другое насекомое – тоже зеленый кузнечик, несколько более крупный и намного более робкий. Его называют гису за его напев – тёнгису, гису тёнгису, гису тён гису, – гису, и так далее, на усмотрение солиста. В Жаркие солнечные дни над прудом порядок несколько красивых видов стрекоз. Томба. Один из них самое прекрасное создание этого рода из всех, которых я когда-либо видел. Спож отливающая неописуемыми металлическими цветами и невообразимо изящная. Называется Тенси Томба. Императорская стрекоза. Есть еще одна. Самая крупная из всех японских стрекоз, но достаточно редкая. А Для японских детей любимейшая забава. Про этот вид говорят, что мужских особей в нем намного больше, чем женских. Но за что я могу полностью поручиться? Так это за то, что если вы поймаете женскую особь, можно почти сразу же привлечь мужскую. Выставил пленница на показ. Из этих соображений мальчишки стараются добыть женскую особь. И когда ловят ее, то привязывают на нитке какой-нибудь ветке и распевают любопытный куплет. «Ты, мужчина, повелитель Кореи. Неужели тебе не стыдно убегать от повелительницы Востока?» Эта песенка-дразнилка заключает в себе аллюзию на историю покорения Кореи императрицы Дзинго. И самец неизменно прилетает... чтобы в свою очередь быть пойманным. Вызвано первые семь слов оригинального куплета «Исказились» и звучат как «Конна, Унзё, Карай, Абарономита» и название самца стеказы «Унзё» и «Самки Мита» происходят из двух слов этого искаженного варианта.